Керра опять ушел. А я закрыла за ним дверь и снова осталась одна. Но на этот раз не среди развалин, не в секретном месте, не где-то на окраине сектора, а в самом обычном номере мотеля. Ну или, во всяком случае, в чем-то очень на него похожем. Разъяснение Керра она не очень поняла. Ну, кроме «никуда не выходи». Меблированная комната, кровать, диван. Да неужели же сегодня можно будет спать не на полу? Два кресла, стол, нормальное электрическое освещение, розетки, двери в ванную комнату, в уборную, в кладовую. Боже, цивилизация!» Девушка брыкнулась на диван и от восторга даже вырубилась, но проспала, видимо, недолго, четверть часа, не больше. Проснулась и сразу заскучала. Встала, походила по комнате, посмотрела в зеркало на коричневеющий синяк. В очередной раз приуныла от грустного зрелища. «Еще походила» и внезапно вспомнила про конверт с письмом, который ей отдал, но так и не забрал назад Керра. «Прочитать?» Ну, он вроде сказал, что открывать только в том случае, если не вернется. Только ведь конверт не запечатан. А я посмотрела на свою куртку, во внутреннем кармане которой лежало послание, отмела последние сомнения и угнездилась с ним в углу дивана. Почерк у Керра был, конечно, тот еще. Но разобрать можно. Письмо оказалось коротким. «Даже если найдешь лежку, на которой мы были, не пользуйся, может оказаться засвечено. Сразу иди к окну, из которого чуть не прыгнуло на мины. Теперь их там уже нет. Ищи ровную бетонную плитку. Под ней деньги, немало. Забери и перепрячь. Двух с половиной штук из конверта тебе за глаза хватит на неделю, а ночлежек в секторе полно. Только пятисотки меняй аккуратно и заранее прикидывай, как будешь уходить. Проще всего в оружейном Уолле». Он и не кинет, не должен, и не сдаст, это уж точно. Каждое утро издалека смотри на дверь черного входа в девять жизней. Если там появится написанное мелом матерное слово, значит, я вырвался. Подходи к Джузу, он скажет, что делать, но будь аккуратно. Если в течение двух дней матерного слова не появится, вали из мегаплекса. Деньги из тайника считай наследство. И не поминай лихом. Девушка застывшим взглядом смотрела на неровные строчки. Потом снова заглянула в конверт. Там лежало четыре купюры по 500 и несколько мелких по 100. Деньги ей и подробная инструкция, как не облажаться даже будучи совсем тупой. А я осторожно убрала письмо обратно в конверт, а сам конверт положила на стол. Посмотрела на него долгим взглядом, потом моргнула и задумалась. Кера стал первым человеком, который проявил о ней заботу. Настоящую первым, кому оказалось не все равно, что с ней случится. Господи, да она думала, такого в принципе на свете не бывает. Все все делают из соображений выгоды. Даже в интернате среди корпоративной молодежи принцип «ты мне, я тебе» цвел махровым цветом. Все эти дурацкие, вызывающие отвращение, интриги, дружба то против одного, то против другого, попытки подольститься к третьему, мелкие подставы и дрязги. Поэтому Айка со всеми была одинаково доброжелательна И одинаково не близка. Знала, доверять нельзя никому. И вдруг в «Черном секторе» она знакомится с человеком, который рушит эту прописную истину. И картина мира трещит по швам, расползается, обнажая факт, который до этого казался не менее чем фантастическим допущением из старых книг и фильмов. Идея о настоящем доверии, якобы выдуманная давно умершими писателями и режиссерами, вдруг оказывается не совсем вымыслом. Нет, глупости, так не бывает. У каждого поступка есть причины, расчет. Альтруизм придумали до первой корпоративной, еще не вымершей тогда романтики. Но в реальном мире все подчинено логике и выгоде. Вот только какая выгода мёртвому Керра в том, что живая а Геллан не попадет обратно в Винзер. Может, он нарочно написал ей это письмо? Знал, что ничего не случится, а она наверняка сунет в нос в конверт и прочитает. Хочет манипулировать? «Нет, как-то глупо. А для Кера глупость не характерна. Значит, правда? Ему действительно не все равно?» а я вскочила и сделала круг по комнате. «Есть кто-то, кому не все равно, что с ней будет. И не потому, что она ценный лабораторный образец, а... почему?» Этот простой вопрос озадачил девушку до крайности. «С новым знанием вообще оказалось очень непросто ужиться. Совсем непросто. Может, она что-то не так поняла?» Айка снова взяла конверт, снова достала и перечитала письмо. Попыталась сосредоточиться, но шок от прочитанного по-прежнему был столь силен, что мысли не выстраивались в логические цепочки. Девушка села обратно на диван и зажмурилась, не веря в случившееся. «Так не бывает. В реальной жизни не бывает. Надо срочно отвлечься, забыться, а потом с холодной головой обдумать все снова» а я взяла со стола оставленную ей кера читалку и открыла последнюю из загруженных книг забыть про все почитать успокоиться